Среди тяжелого молчания, в котором им чувствовалось окоченение трупа, лежавшего тут, возле них, в комнату снова ворвались крики бунтующей толпы «В Берлин! В Берлин! В Берлин!» Но вскоре они снова позабыли про покойницу «Легорн!» устроившая у себя политический салон, в котором бывшие министры люи Филиппа сыпали тонкими эпиграммами, проговорила чуть слышным голосом, пожимая плечами: "Какая грубая ошибка эта война! Какая кровавая глупость!" Люси Тотчас же принялась защищать императора. Она имела однажды мимолетную связь с одним принцем императорского дома и потому считала себя в некотором роде солидарной с семейством Бонапартов. «Ах, полноте, пожалуйста, милая! Нельзя же нам было доле подвергать себя оскорблениям, Этой войны требовала честь Франции. Я, конечно, говорю это не ради принца. Он был просто грязный скряга. Можете себе представить? По вечерам, когда он ложился спать, он прятал деньги в сапоги. А когда мы с ним играли в безик, он вел счет не на деньги, а на бобы потому что я раз как-то, шутки ради, сцапала всю ставку. Но это мне не мешает быть справедливой. Император был совершенно прав, что объявил войну. Леа покачивала головой с видом превосходства, подавающего женщине, которая лишь повторяет мнение выдающихся политических авторитетов. Затем, несколько возвысив голос, она проговорила, «Это будет последний акт драмы!» «Они там с ума сошли в Тюэллирийском дворце! Франция, видите ли, хорошо бы сделала, если бы прогнала их вчера!» но Тут все на неё с негодованием накинулись. Да что ей сделал император, что она так его ненавидит? Разве все не благоденствуют? Разве торговля не процветает? Никогда еще Париж так не веселился». Гага стряхнула с себя свою сонную меланхолию и кипятилась больше всех. «Молчите! Это просто глупо! Вы сами не знаете, что говорите. Я ведь помню царствование Люи Филиппа. Нечего сказать! хорошее то была пора! Ведь в то время, милая, Приходилось питаться супом из хлебных корок. А там пришел сорок восьмой год. Но уж тут с их республикой такая мерзость настала, что и вспомнить тошно. Вот хоть бы я. После 24 февраля мне просто пришлось умирать с голоду. «Если бы вы все это видели собственными глазами, как я, то вы на колени стали бы перед императором. Он нам отец». «Да, отец родной». Пришлось ее успокаивать. До того она разволновалась. В порыве религиозной восторженности она воскликнула, «О, Боже! Даруй победу императору! Сохрани нам империю!» Все согласились с этим пожеланием. Бланш созналась, что ставит свечки за здоровье императора. «Каролина рассказала». Как она два месяца всюду гонялась за императором, стараясь беспрестанно попадаться ему на глаза, но так и не успела обратить на себя его внимание. Остальные раздражались проклятиями против республиканцев. И говорили, как бы хорошо было всех их истребить на театре военных действий для того, чтобы Наполеон Третий, одолев внешнего врага, мог спокойно царствовать среди всеобщего благополучия. — И этот противный бисмарк! — воскликнула Мария Блун. — Вот! каналеия а как подумаешь что я была знакома с ним добавила симона если бы я только могла предвидеть уж я бы ему подсыпала чего-нибудь вино но блож которая никак не могла позабыть про своего прусака осмелила заступиться за Бисмарка. Быть может, он и не злой человек в душе. Каждый свой долг службы исполняет. «И потом, вы знаете, — добавила она, — он обожает женщин». «А нам какое до этого дело? — воскликнула Клариса. «Не станем же мы...» «Добиваться его милостей! таких то господ везде много!» — с серьезным видом объявила Виолян. «Уж лучше вовсе обходиться без знакомств, чем иметь дело с таким чудовищем!»